Сестренка моя родная, ну как дела? Зима дороги домой, наверное, уж замела А звезды падают над Кандагаром в лучах зари Ты только маме, что я в Афгане, не говори Звезды падают над Кандагаром, в лучах зари. Ты только маме, что я в Афгане, не говори. Присев на камне, глаза закрой, был трудный бой. Здесь запах крови, здесь запах смерти, хоть волком бой. Лишь горы, кругом пустыня, кругом пески, Ты только маме, что я в Афгане не говори. Кругом лишь горы, кругом пустыня, кругом пески. Ты только мамин, что я в Афгане. Шлю горячий большой привет Скажи, пусть пишу давно из дома Уж писем нет А если спросят, о чем пишу я Ну что ж, соври Но только маме, что я в Афгане Не говори А если спросят на о чому пишу я, що ж заври. но только мамі, що я в Афгані, не говори. Лицо горит, пылают гори, суров Афган. Опять ребята уходять ночью на караван. Я знаю точно, не все вернемся В огне сгорим Ты только маме, что я в Афгане Сестренка моя родная, ну как дела, у вас в Сибири зима дороги уж замела, а звезды падают над Кандагаром. Уча